О хлебе, о людях, о крае родном. Здесь уже затишье. Ранним утром особенно тихо. Неподвижно висят белые разводи облаков в небе. А под ним жневье, как успокоенное море после бури. В этой тиши кажется, что машина несется словно по воздуху, по бесконечно длинной, залитой утренним светом дороге. Да, отгрохотали комбайны. Не пылят на проселках машины. Они ушли дальше на север, по горячим маршрутам страды. И теперь за убранными нивами как бы вновь открываются скрытые пространства мира. Все окрест на виду, и горы, и небо, и обнаженная география жатвы. Это целая страна, громадная как эпос, раскинувшаяся по равнинам, холмам и урочищам, от подножия снежных хребтов Алатау, вдаль и ширь Казахской степи. Где ее границы? Где-то за Джувалинским Нагорьем, где-то под знойным Туркестаном. Мой путь лежал через Чуйские, Меркенские, Джамбулские земли к знаменитым хлебным джонам в пустынных горах Джувалинского плато, туда, где на косогорах и в глубоких распадках шел последний и самый трудный штурм жатвы Южного Казахстана. Когда хлеб скошен и убран, когда вывезен урожай, от которого ломятся склады, когда ходишь по дворам элеваторов среди вулканоподобных сопок зерна, когда не успеваешь просматривать полосы газет с аншлагами о выполнении и перевыполнении планов, вот тогда вдруг поражаешься тому, что сделано на твоей земле, Пока ты был занят вроде бы чем-то важным, когда ты успел написать всего лишь несколько страниц. Иди выдаешься, глядя на бескрайние необозримые берега жневья, убегающие от горизонта к горизонту, и думаешь, сколько же здесь было хлеба, и думаешь, как передать это ощущение грандиозности, неизмеримости человеческого труда. Брат мой! пахарь, сеятель, хлебороб. Ты сейчас у штурвала на поле. Ты сейчас в дороге за рулем. Ты сейчас на грохочущем зерновом таку. Ты сейчас не спишь ночами. Ты сейчас на ладони своей несешь жизнь народа, судьбу и историю страны. Ты сейчас творишь самое извечное и бессмертное дело человеческого рода. Ты добываешь Хлеб наш насущный. И если бы я был кыном всех времен, то и тогда я не посмел бы сказать, что сумею воспеть вас, тружеников земли, так, как чувствую это в душе, как понимаю это сердцем. Я лишь хочу рассказать здесь о встречах на дорогах и полях нынешней жатвы. Мне сейчас вспоминается встреча, с шоферами автоколонны 2554 Джамбулского автотреста. Они давно уже в целинном крае, где-то в глубине за станцией Айкуль. У них уже протарены свои дороги в степи, и каждый из них перевез, наверное, не один десяток тонн зерна. А у меня все не выходит из памяти тот жаркий, темный августовский вечер, когда они грузились на эшелон. Это было на далекой станционной окраине, на грузовой площадке. То, что здесь совершалось в те дни, напоминало что-то военное, походное, призывное, и невольно сжималось сердце от гудков паровоза и стука колес, проносящихся мимо, от какого-то пронзительного, тревожного и гордого чувства осознания причастности в тот миг к сборам этих людей. И хотелось курить на ходу, как курили они. И хотелось так же уверенно, громко и отрывисто разговаривать, подавать команды. Хотелось уехать вместе с ними на далекое и трудное дело. А машины все пребывали, как с поля боя, откуда-то из ночной тьмы. Они несли с собой свой пороховой дым, невыветренный дух молодьбы и полевых дорог. Запах молодого зерна, пыли, запах горькой полыни и трав. Машин скоплялось все больше и больше. Сотни машин. И без промедления их подхватывали краны. А то, что не успевали краны, люди на своих руках втаскивали на платформы, крутили проволоку, закрепляя машины. Эти люди и эти машины... отправлялись на вторую свою жатву одного и того же года. Все лето, днями и ночами, они колесили по полям Южного Казахстана, сняли и вывезли урожай совхозов Алгабас имени Жданова, Макбал, Асфара. После долгой разлуки многие из них теперь вновь встречались с тем, чтобы вместе отправиться на Целину и снова рассыпаться по полям и дорогам, и снова днями и ночами вести в отягощенных кузовах живой, колышущийся хлеб года. Среди станционной сотолоки и скопища машин, среди зыбкого света прожекторов, среди команды приказов железнодорожной радиослужбы, среди бессонного ночного труда, я протискивался к людям, зная, что им сейчас не до меня, задавал один и тот же вопрос. «Сколько вы вывезли зерна?» 700, Восемьсот. Семьсот пятьдесят. Семьсот. Восемьсот». «И так без конца. А сколько надо было по плану?» 500 тонн. А сколько вы думаете вывезти на целине?» «Пока рассчитываем по 900, а там видно будет. Главное, чтобы организация была, чтобы не простаивали мы». «Ваше имя?» «Камелин Юрин». Петриков Афанасий Федотович, Лоос Виктор. Как? Лаос? Нет, Лоос Виктор Давыдович. Извините, а ваша фамилия? Кабулбаев Исман. Юсупов Ахмат. Я ваш земляк, Таласки слышал о вас. Очень хорошо. Когда вы освободитесь, я подойду к вам. Кто у вас начальник Треста? Царсенбаев. Он здесь? Не видел. Наверное, здесь. — Вон идет Сидельников, начальник автоколонны. Поговорите с ним. — Останавливаю. — Павла Ивановича Сидельникова. — Ну и дела, Павел Иванович. К людям не подступишься. — Да, жатва. Здесь убрали, там подоспело. И так всю жизнь на колесах. И сейчас торопимся. Целина, сами знаете. Видите, колеса на колеса грузим. Звонил наш уполномоченный. Там, говорит, хлеб небывалый. Будет что на пироги. «Долго вы собираетесь там пробыть?» «До конца. Но до скорого конца. Нам еще надо успеть вернуться к осени. Здесь у нас миллион тонн свеклы будет. Опять же требуется быстро собрать и вывести. Работают наши совхозы, крепко поработали. Все сделаем. Только бы там не подвели нас. Только бы не простаивать на погрузках и в очередях на элеваторах. И чтобы погода не засентябрила». «Эй, крановщик, куда же ты машину?» — кричит он и бежит к платформе, где задние колеса одного грузовика сорвались на край платформы, застряли между вагонами. Сбегаются шоферы на помощь товарищу. «А ну берись! Еще, еще, еще раз!» Тем временем я отправился искать на путях эшелон с комбайнерами, но не обнаружил его. Он ушел, оказывается, еще днем. Хорошо, что он ушел быстро, без задержек, но я очень сожалел, что не пришлось встретиться с комбайнерами. Это были лучшие комбайнеры, отправившиеся на свою вторую косовицу. Потом мне удалось все же улучить момент поговорить с отъезжающими о жизни, о работе, об обычных заботах семейных и холостяцких, о заработках. В основном это была молодежь. Многие отслужили в армии, и на Целину им было ехать не впервые. Бывали они там на уборке по два, по три раза, и уже сейчас обсуждали с новичками, что к чему, как лучше организовать перевозку, как быть с запчастями, как быть в случае непредвиденного ремонта. Уже близилась полночь. Спадала духота. В густой чернильной тьме неба светились звезды, как отборные зерна пшеничные. На путях перемигивались зеленые и красные сигналы. Проходили поезда, смутно белели вдали вершины гор. Вокруг лежала невидимая, уснувшая степь. Хороша была августовская ночь. А погрузка все продолжалась. Эшелон... Груженный вздыбленными один на другой грузовиками, все рос и удлинялся, и уже не различить было конца состава, не слышно было, что там делается, только вокруг донесутся громкие голоса. — А почему мою машину в углярку? Чем я хуже других? А где я возьму тебе платформу? Весь Советский Союз сейчас на колесах, а ты мне углярку, и снова тихо. Народу становилось все больше. Пришли провожающие. Жены, дети, невесты, друзья. И, как обычно в таких случаях, прощались, беспокоились, просили быстрее написать письмо, совали в чемоданы какие-то крайне необходимые вещи, о которых вдруг вспоминали, и привезли сюда. Подхожу к Андрееву Владимиру Васильевичу, начальнику автоотряда, отъезжающему на Целину. К нему пришли жена и сыновья, двое мальчишек, подстриженных под машинку, в трусиках и майках. «Знакомьтесь с моим семейством», — говорит он, представляя свою семью. «Раиса Михайловна, а это Сережа и Витя. Смотрите у меня, чтоб с учебой было в порядке, пока приеду». Он принимается охотно рассказывать о том, что Сережа — отличник, А вот второй немного не того, ленится. Час тому назад от него трудно было добиться слова. И во всем том, что он рассказывал о своих детях, в голосе, глазах и на лице человека, было столько любви и гордости. Я смотрю на Раису Михайловну, высокую молодую женщину в очках. Она молчит, но все понимает. Наверное, учительница, думаю я про нее. Андреев может не беспокоиться. У такой матери ребята будут хорошо учиться. Влюбленные пары чуть сторонятся. У них особо важные дела и какие-то экстренные решения. К Сидельникову подходит парень и девушка, взявшись за руки. «Павел Иванович», — говорит он, — «как вернемся с целины хотим пожениться? Насчет квартиры, чтобы имели в виду?» «Квартиры?» «Вы вперед женитесь! Эх вы, молодежь! Квартира всегда будет!» И он умолкает. До сих пор стоит перед глазами, как одна девушка села в кабину машины и не выходила из нее. Под смех и шутки ее подняли вместе с машиной на платформу, но она продолжала оставаться в кабине. Ей трудно было расстаться с любимым. Она сидела и молчала, Не обращала внимания ни на кого и ни на какие насмешки в ее адрес. Это была красивая девушка. В рассеянном свете прожектора она была удивительно красивой. А он стоял, прислонившись к дверце кабины, и тоже молчал, прикасаясь головой к ее руке. Для них ничего не существовало вокруг. Были только он, она и их любовь. Кто-то задорно окрикнул из соседнего вагона. «Давай увезем ее с собой, поварихой будет!» Другой ответил. «Держи карман пошире. Не для нас он выискивал себе такую. Видишь, как грустит!» Я был очень тронут всем этим. Эта немая сцена расставания говорила о многом, о чем не всегда расскажешь словами. Мне отрадно было, что так красиво умеют переживать люди, живущие на опаленной зноем земле. живущие суровым, каждодневным напряженным трудом. И уже далеко за полночь, когда стала наваливаться предрассветная синь, эшелон снялся со станции. Город спал. Спал глубоко и спокойно. Спали горы в невидимой дали. А они уезжали. Уезжали на свою вторую жатву. Уезжали караванщики хлеба. Они сейчас на целине. За станцией Ай куль, А я уезжал в другую сторону, на родную мне жувалу в край белой пшеницы. Эту пшеницу привозили из соседних казахских аулов обычно консулета, в начале осени. Завидев на дороге путников с мешками зерна на лошадях и верблюдах, мы босоногой гурьбой бежали навстречу. Мы радостно кричали «Белую пшеницу везут! Джувалинскую белую пшеницу везут!» Ее привозили к нам в горы с Жувалинского плато, и для нас, детворы, это было каким-то праздничным событием. Потом, когда ложилась зима, когда на дворе мела поземка, отряхиваясь дороги, налипший и намерзший снег, люди подсаживались к огню и довольно потирали озявшие и негнувшиеся руки. Снег какой великий! Красота! В Джувале говорят, сугробы, по брюхо коню, к урожаю. Пшеница любит большой снег. Во весной, когда шли дожди, когда над джувалой кочевали долгие завесы ливней, и когда в той яснеющей фиолетовой дали поднимались высокие красные радуги, наши табунщики приезжали из степи веселые, как с удачной скачки. Хлеб в джувале прет на глазах быть урожаем. И летом, вглядываясь в полыхающую зыбь августовского марева над горизонтом джувалы, Люди оставались довольны погодой. Там кипит жара, там ни одной тучки на небе. Значит, хлеб зреет под солнцем. Значит, зерно будет полновесным, ясным и белым, как солнце. Вот так на всю жизнь осталась в памяти Джувала. Житница сказочной белой пшеницы, земля, где самые сильные в округе ветры и самые глубокие снега, где по весне идут проливные дожди и где летом так жарко, что пересыхают речки. Жизнь сложилась таким образом, что я все дальше и дальше уезжал от Жувалы. И чем дальше удалялся, тем больше любил эту землю белой пшеницы. Я вспоминал о ней всякий раз, когда тосковал по жатве. Это такая же тоска, как тоска по морю. Вспоминал о ней всякий раз, когда летел в другие страны, через незнакомые земли и моря, думал о ней, улыбаясь про себя, когда слышал всем известную в Средней Азии казахскую песню о белой пшенице к бедай Мне почему-то всегда кажется, что эта песня родилась на Джувалинских полях. И, быть может, поэтому мне представляется истинно прекрасным в народном фольклоре сравнение красоты женского лица с белой пшеницей. В этом поэтическом образе как бы слиты воедино труд хлебороба и его эстетика – взятое из самой жизни. И если подумать, то, пожалуй, верно, что красивее всего на свете пшеничное зерно. В этот раз, когда подступила к душе тоска по жатве, когда захотелось снова стоять, как бывало, на мостике комбайна, подставив руку под поток нагретого, как кровь, похучего зерна, когда захотелось услышать грядущее биение молодьбы и лязг комбайновых цепей, я решил поехать на Джувалинские поля. На станции Бурная, куда сводится хлеб от Джувалинского управления, я прежде всего завернул на элеватор. Хотелось увидеть ту белую пшеницу. Хлеба во дворе было много. 650 рейсов в сутки. Выходит, через каждые две с половиной минуты прибывал с полей кузов зерна. Багряные пирамиды пшеницы возвышались во дворе на уровне крыши. Ее очищали на механизмах и убирали в склады. «А где же та белая пшеница?» — спросил я у управляющего элеватором Ролеева. «Белозерка? Как же есть! Ее убрали в первую очередь. Идемте!» Под сводами одного из складов лежали высокие холмы той белой пшеницы, ядреной, как отборный рис. Здесь было как в храме — спокойно, тихо, величественно. Здесь хранилось нескончаемое наследное богатство джувалинской земли. Ролеев рассказывал об урожаях, о сортах, о лучших зерновых хозяйствах, а я думал о том, что вот, казалось бы, сколько лет прошло, а белая пшеница живет, родит, умножается, и все да будет жить и умножаться. Это непреложный закон жизни. И мне подумалось, что люди, растящие хлеб, — это носители жизни. И труд бессмертен во все времена, потому что хлеб вечен и нетленен. Здравствуй, белая пшеница. Будь благословенна, белая пшеница. Да будут благословенны руки, умножающие тебя, белая пшеница. Я уезжал вглубь от Живалинского плато, туда, где еще не бывал. Там, среди пологих отрогов Куланских гор, люди убирали хлеб на джонах. Так называют здесь горные поля. Эти поля, как океанские волны, расплескались по взгорьям, по долам и лощинам. Здесь было царство хлеба. Я видел немало красивых мест на земле, но подобное никогда. Здесь не было голубых озер. Здесь не было пальмовых рощ, и среди них не проглядывали белокаменные виллы. Здесь не было всего того, что обычно принято считать красивым. Здесь были травы на целине, по которым с трудом пробирался газик. Здесь были золотые и серебряные косогоры пшеничного колоса. Здесь был невиданный простор воздуха и огромные гористы земли. Здесь было только бездонное жаркое небо, и всюду хлеб, посеянный людьми, и люди, убиравшие этот хлеб. Мы стояли на горе. с председателем колхоза имени 22-го Джоромбаем Джорумбаем Медетовым. Это были земли его колхоза. Отсюда, насколько хватал глаз, простирались по взгорьям и низинам пшеничные поля. Там ползали комбайны, сновали машины. «Земля у нас богатая, но трудная, крутобокая», — рассказывал Медетов. «Технику водить непросто. Спасибо нашим механизаторам, а не просто герои. Так что хлеб наш — трудный хлеб. — А сколько вы собираете его? — спросил я. — В прошлом году дали два плана, и в нынешнем дадим два. Но разве дело только в этом? Если хотите на честность, мы берем от этой земли половину того, что она может дать, а то и меньше. А труда уходит столько же. Ведь мы ни одного грамма минеральных удобрений не вносим. Не потому что не хотим, не дают. А если дадут немного, то дорог нет. Это сейчас, как будто бы все хорошо, а наступит осень, и до самого лета не проедешь по нашим буеракам. Волоком на тракторах тащим машины, калечим технику. Разве это дело? Сколько уже говорили о строительстве дороги. Все есть у нас. И больницы, и школы, и свет, и радио. Дома видели, какие построили? Сады разбиваем. Семнадцать тысяч овец держим. А вот без дороги будто без рук. А купилась бы дорога с лихвой. Мы тут для себя сделали опыт такой. На одно поле внесли минеральные удобрения, сняли по двадцать девять центнеров хлеба с гектара, а рядом на полях тринадцать-пятнадцать центнеров. Вот и считайте. Я-то прикинул про себя. Вот если бы посчитали это те люди, от которых зависит дорожное дело, да и не только ради хлеба нужна дорога, Русские и казахские селения — Когалы, Луначаровка, Танжирык и другие — существуют в этих краях с 1905 года и по сей день без дорог. Автобусы ходят только в летнюю пору. Обидно было за хлеборобов. Говорят, уже есть проект строительства дороги и уже начали строить, так уж скорее бы. И пусть приезжают сюда люди с разных концов». И пусть посмотрят на этот хлебный край джувалинских джонов, на эту знойную, богатую житницу белой пшеницы. Пусть пожмут они руки комбайнерам и трактористам Мейербекову Алишеру, Левицкому Петру Николаевичу, Барукбаеву Тургуну, Нургаеву Далдегулу, Литаве Ивану Александровичу и многим другим, всем хлеборобам, которые живут здесь, И из года в год добывают хлеб наш насущный. Я уезжал к вечеру. Исполнилась моя мечта. Я стоял на мостике комбайна Мирбекова, ловил переполненными пригоршнями горячий водопад зерна, вдыхал его родимый земной запах и всем существом своим ощущал сладость молодьбы, сладость большой косовицы. Спасибо тебе, тоска по жатве. Проезжая, я увидел юрту в лощине, в которой жили комбайнеры и трактористы. Их матрацы и одеяло были вынесены под открытое небо и разосланы в один ряд на траве. Скоро они должны вернуться на ночлег и спать непробудным хлеборобским сном под высокими августовскими звездами, чтобы набраться сил и с утра выйти на жатву. Я желал им спокойной ночи. И крепкого здоровья. 1964 год.